Глава 24 Все произошло мгновенно. Мерзостные зомбаки, являющиеся результатом безумных экспериментов Ульриха, с утробным ревом бросились из темноты на меня. Когти одного из них впились в моё плечо, и кровь веселыми струйками хлынула на стол и ноутбук. Резкая боль мгновенно вывела меня из ступора. Я понимал, что в рукопашную справиться с этими тварями за гранью человеческих возможностей и принял крайне необдуманное и нерациональное решение. Пальцем целой руки откнул сенсорный монитор туда, где располагалась команда защита. «Них*** себе!» Мерзкая тварь, цепившаяся в меня верхней конечностью и раскрывшая пасть сантиметры от моего горла, была разрезана пополам чем-то невидимым, рефлекторно дернувшись и залив меня кровью, половина туловища с башкой и верхними конечностями рухнула на землю. Остальные мутанты резко остановились в метре от меня, как будто натолкнулись на невидимую стену. Грозно рыча, прыгая и размахивая конечностями, зомбаки тщетно пытались добраться до меня. Спасибо Ульриху за такое очешуительное оборудование, и российские ученые-красавчики. Как они вообще с помощью флешки смогли сделать такие сложные устройства, доступными для такого солдафона, как я? ну-ка попробуем другие команды. Атака! После активации этой команды я услышал движение каких-то механизмов справа и увидел какую-то фантастическую конструкцию, напоминающую лазерную турель из компьютерных игр, а на экране появилось изображение того, что я видел перед собой. Своды пещеры и толпа зомбаков. Курсор мыши принял вид прицела. Я навел курсор на голову одного из мутантов и клацнул левой кнопкой. Синий луч, оспускаемый грозным оружием, снес голову и прожег половину груди мерзкой твари. Безжизненное тело опрокинулось под ноги другим мутантам. «Американише Швайн!» раздался за моей спиной высокий, но властный голос Ульриха. Затем он издал звук, слегка напоминающий свист, и зомбаки бросились в рассыпную, растворившись в темных лабиринтах пещеры. «Еще одну тварь я все-таки успел за задвуксотить, прежде чем она скрылась во тьме». Внезапно ноутбук запищал, а в нижней части экрана всплыло окно с уведомлением «Сообщение от Кудеяр СССР». «Интересно, кто и каким образом догадался сюда отправить сообщение?» «Ну-ка откроем этот спам. Содержание сообщения было следующее». «Рад, что ты жив, Джо, и счастлив, что заданием справился. Я думаю, ты догадался, что это Валера. От тебя требуется помощь, без которой мы погибнем, а вместе с нами и твои бойцы. Настоятельно рекомендую следовать инструкции. Первое. Активируй сквозную камеру. Так ты сможешь видеть сквозь стены. Второе. Курсором разверни камеру на юго-запад и приблизь колесиком мышки на четыре оборота». Третье — для активации атаки в режиме сквозной камеры выполнить двойной щелчок правой кнопки мыши. Четвертое — и дави фашистскую сволочь. Спасать от неминуемой смерти Пахомыча и его прихвостня Валеру мне хотелось меньше всего. Однако помочь своим бойцам было делом чести. И если Том еще жив, а я оставлю его умирать в этой грёбаной пещере, то никогда себе этого не прощу поэтому я быстро выполнил указание очкарика. Я без труда нашел поле боя спецназа ФСБ и остатков моего отряда против Орды нацистской нежити. Сражение выглядело без преувеличения фантастически в ходе ожесточенных боев лаборатория Ульриха, и пара прилегающей к ней помещения оказалась полностью захвачена спецназом, однако успех был лишь видимым. Спецназ не мог сломить глухую оборону на подступах к кабинету Ульриха и продвигаться дальше по узкому коридору. Более того, они попали в окружение, а мутанты внезапно появлялись и атаковали. Битва, которую я лицезрел на экране ноутбука, напоминала фантастический боевик в быстрой перемотке. Было заметно, что все спецназовцы и мои бойцы под веществами значительно повышающими физическую силу, скорость реакции и координацию движений. Тем не менее, наступающие несли тяжелые потери. Десять морпехов, включая Тома, все, кто выжил из моего отряда, находились на острие атаки неподалеку от кабинета Ульриха. На их пути стояла укрепленная огневая точка, от пола до потолка была возведена стена из мешков с песком. Из трёх амбразур выглядывали стволы легендарного пулемёта MG-34 и двух современных винтовок км 110 Ясен хрен, без Хейла здесь не обошлось. Перед огневой точкой стоял здоровенный трёхметровый киборг, вооружённый двумя многоствольными пулемётами и внешне напоминающий десептикона. На груди грёбаного робота красовалась свастика. Скорее всего, и этот киборг появился не без участия Хейла. Периодически выглядывая из-за поворота, морпехи предпринимали робкие попытки штурма. Три выстрела из подствольников практически не увенчались успехом. Первый гранатометный выстрел был сбит из многоствольного пулемета, не долетев 20 метров до цели. Второй попал в грудь киборгу, не нанеся адской машине серьезных повреждений. Третий выстрел лишь вывел из строя один из пулеметов «Киборга». Все трое храбрых морпехов, попытавшихся подавить огневую точку, были мгновенно убиты пулеметчиком и снайперами. После этого Том решил взять инициативу в свои руки и силой личного примера вдохновить бойцов на подвиги. Слегка высунувшись, он метнул гранату на сотню метров. «Киборг» не сумел сбить гранату на лету, И 390 грамм смерти влетело точно в узкую амбразуру, разорвав на части пулеметчика и двоих снайперов. Под напором взрывной волны попадали мешки с песком, сбив Киборга с ног. После подавления огневой точки Том с оставшимися бойцами пошел стремительную атаку. Вскоре Киборг поднялся на ноги, а новые мутанты Ульриха заняли места убитых на баррикаде. Таким образом, морпехи оказались в крайне уязвимом положении. Превратить их в фарш, теперь дело двух секунд. What the fuck? Какого хрена я все еще туплю и просто наблюдаю? Я мгновенно активировал команду атака при сквозной камере, и вся мощь карающего синего луча обрушилась на щадей третьего рейха. Первым делом я нигилировал проклятого киборга, затем снес голову пулеметчику и снайперам на баррикаде. Потом отправил в ад еще десяток мутантов, спешащих на подмогу. Следующими моими целями стали дверь в кабинет Ульриха, дверца потайного хода, адская машина-стреломет на пути к подземному озеру и древний фрицевский танк. Теперь то моего отряд безопасности, пока не добегу до подземного озера, поэтому можно посмотреть, что на других фронтах происходит. Тем временем спецназовцы Пахомача при поддержке киборгов-артистов держат оборону лаборатории. Со всех сторон из воздуховодов, люков коммуникации и потайных ходов внезапно выпрыгивает здоровенный, но дьявольски проворный твари, лишая жизни спецназовцев. Каждый пятый мутант у лиха, прежде чем получить маслину в голову, успевает разорвать на куски пару бойцов. Либо взорвать себя поясом шахида, забрав на тот свет десяток солдат. С тремя фрицовскими киборгами спецназ сумел разобраться при помощи точных выстрелов из вампира в голову, однако адским машинам удалось задвухсотить ползвода. Ярополк, в миру капитан Григорьев, довольно успешно руководил спецназом. И, несмотря на потери, продолжает непрерывное продвижение вглубь логова врага. Пахомыч, Мелани и Валера отсиживаются в безопасном закутке под охраной пары киборгов и пяти спецназовцев. Валера непрерывно стирает пальцами клавиши ноутбука, периодически обмениваясь короткими фразами с Пахомычем. «Странно, Сергеича, Изабеллу и Хэлла я не заметил ни среди живых, ни среди мертвых. Неужели им удалось скрыться?» «А где же Маша?» Очевидно, Пахомыч не стал подвергать внучку смертельной опасности и велел ей остаться снаружи пещеры. Внезапно атаки мутантов прекратились, и я понял, почему. Осколки вермахта выдвинулись по тайными окольными путями в сторону подземного объекта. Рядом с подземным озером Том с морпехами остановился, ожидая спецназовцев. Дальше пролегала самая опасная часть пути. И если бы морпехи дальше двинулись, они бы просто были уничтожены одной из аномалий, а иных путей к цели своей миссии люди Пахомыча не знали. Вскоре к морпехам подошли спецназовцы, а с ними и конвоируемые пленники. И в стегнея деревяшка Альбина и пара десятков воротил комитета 300. Похоже, треть из них пошла в расход. Ярополк подвел и в стегнея к темному тоннелю и подтолкнул его в спину. Председатель упал на колени и принялся что-то лепетать, активно жестикулируя. Тогда капитан пнул его в голову и прострелил ему ладонь, а затем направил пистолет на пах. Деревенский криминальный авторитет неуклюже заковылял по тоннелю и, пройдя пять метров, был разорван на куски чем-то невидимым. Вслед за ним пошел один из представителей мировой олигархии. Он, осторожно ступая, брезгливо обошел кровавое пятно и кучу костей с мясом, оставшихся от Евстигнея. Его хватило на десяток шагов, а затем пещера пополнилась очередной горой мяса и лужей крови. Та же участь постигла деревяшку и пятерых бывших мировых воротил. По месту гибели и траектории полета останков бывших хозяев жизни Спецназовцам удалось определить безопасный путь, по которому двинулись пятеро бойцов, толкая впереди себя очередного олигарха. Бойцы отправляли вперед олигархы за олигархом, бывшие хозяева жизни непрерывно гибли ужасной смертью. Одним мгновенно горели до углей, другие травились ядовитыми испарениями неизвестного происхождения. У третьих под ногами грунт проваливался, и они оказывались в ямах с кислотой. В общем, лабиринт смерти не щадил сказочных богачей. Таким образом, трупами бывшей мировой элиты Пахомыч вымастил себе путь к подземному объекту. Мне нисколько не было жаль этих упырей, ведь их путь к успеху точно так же палит кровью и слезами миллионов простых людей. На фоне преступлений, совершенных мировыми воротилами, жестокость чем может показаться лишь мелким правонарушением. Когда осталось живых меньше десятка членов Комитета 300, Уолтер Брайт проявил инициативу и вызвался идти впереди по этим гиблым тоннелям. Не знаю, что ему помогло, чудо или идеальное знание местности, но он шел метр за метром, обходя незримые смертельные ловушки. Остальные осторожно ступали за ним следом вслед. В общем, спустя полчаса подразделение без потерь дошло до помещения, за которым озеро лавы. Аэрополк вручил Тому ховерборд и три стальных троса. Перелетев на другой берег, н*** наладил переправу высоко над магмой. Анкеры, вбитые в скалу, надежно держали подобие моста из канатов. Первым переправился Брайт, за ним морпехи и далее спецназовцы. Четверо из которых помогли Милане Похомочу, Альбине и Валере перебраться, следом за ними трое певцов Кибергов. Остальные уничтожены щадями Рейха. Последними переправлялись оставшиеся ворачилы, с трудом удерживая руками изрядно нагревшийся трос. Когда первый легерь уже почти преодолел переправу, Похомоч принялся трясти канаты, и богачи истошно вереща попадали в лаву. На экране вновь всплыли окна с уведомлениями. Сообщения от Кудеяр СССР, сообщения от Брайт Ворлд, сообщения от Мелани 70. откроем их по порядку. Кудеяр СССР. Мы крайне признательны за твою помощь, Джо. Будь уверен, ты и твои бойцы заслужили не только амнистию, но и многое другое. Вы будете обеспечены богатством, которого вам хватит на всю жизнь, а также абсолютной неприкосновенностью. «Не хватает лишь малой детали для завершения миссии. Отправь, пожалуйста, пароль, расположенный в правом верхнем углу экрана». Я понял, что это пароль для управления орбитальной установкой «Луч смерти». Следовательно, ключ к власти над миром. Выкуси Валера со своим грёбанным начальником. Мир не будет коммунистическим. Пока не стану отвечать, потяну время. Почитаем другие сообщения. Bright World. «Здравствуй, Джо. Это Уолтер Брайт. Ты не забыл, за какое светлое будущее мы боремся?» «Поверь, мир нереально преобразится, если ты мне отправишь набор символов, расположенный в верхнем левом углу экрана». «Вот это да. Посмотрим следующее». «Привет, Джо. Это Мелани. Надеюсь, ты осознаешь, какой источник силы и власти в твоих руках. Доверившись мне, ты ни на секунду не пожалеешь». Я знаю, что нужно нашему миру. Отсутствие конфликтов, высшие энергосберегающие технологии, гармония с природой и принцип разумной достаточности. Все это я могу дать человечеству, а ты станешь моим фаворитом и правой рукой. Просто отправь мне код, расположенный в верхнем левом углу экрана. Вот это расклад. Мировая элита изо всех сил ищет подход ко мне. Прямо сейчас пройдут выборы властелина мира. И я единственный избиратель, от голоса которого зависит дальнейшая судьба нашей планеты. Какие перспективы у меня открываются? Ведь я могу себе позволить требовать от будущего владыки мира все, что пожелаю. Осталось лишь определиться с выбором – Меланья или Брайт. Неподалеку раздались тяжелые шаги, которые отвлекли меня от... «Не стреляй!» «Я пришел с миром!» Услышал я хриплый бас, как у Дарта Вейдера на чистом английском. Из темноты тоннеля, в котором час назад скрылись мутанты Ульриха, вышел киборг в сопровождении взвода зомбаков-мутантов. Спасибо, что дослушали до конца, и да... Это последний выпуск на данный момент истории полковника Уайта. Дело в том, что история полковника Уайта пишется, исходя из сюжета основной линии схрона «Дневник выживальщика». То есть все, что происходит э, в истории полковника Уайта, никак не противоречит основному сюжету. Поэтому автору Семену Гоненко для того, чтобы написать Продолжение истории полковника Уайта». Ему нужны новые главы основной линии схрона «Дневника выживальщика». А этих новых глав, как вы знаете, не очень много, и они выходят не очень часто. Поэтому будет ли продолжение, я не знаю. По крайней мере, продолжение схрона от «Шишковчука» должно быть. Это уже со слов автора, что оно точно будет. Но когда? Этого не знает никто. Даже Зюзя. Поэтому нам остается только надеяться на лучшее и ждать. Еще раз спасибо, что послушали историю полковника Уайта до конца, на данный момент до конца. И увидимся в следующих мирах.